Глава 16. В дивные кущи, где прохладный рассвет, где перестук копыт или скрип карет, туда, где бал и свечи, и Моцарт, где дирижирует на божественной высоте. Мне тоже не оставалось ничего, кроме как закрыть крышку планшета и прилечь на диван, закинув руки за голову. Как ни странно, сна не было ни в одном глазу. Слишком много вопросов не давали мне покоя. Во-первых, конечно, Гэндальф. По словам белой невесточки, она отметила искристый шлейф, летящий за ними. Значит, старик сгорал буквально на глазах, и где он сейчас неизвестно. Его надо найти, потому что тёмные предлагают лекарство. Это уже второй по важности момент. Понятно, что ни добро, ни зло ничего не делают даром. Платить приходится за всё. И всегда лучше обсуждать суммы заранее, как и порядок выплат, чтобы не влететь в долги, которые имеют тенденцию накапливаться снежным комом». Повеяло холодком. Мне абсолютно не хотелось быть должником тех сил, что владеют книжной лавкой писателей на Невском. Тем не менее, манкировать приглашением гориллы не стоило, и я пойду туда сегодня же, может быть, даже до обеда. Но он утащить не стоит». Прекрасно справлюсь сам, тем более, что оставлять невесточку одну так же нельзя. Она вполне может уйти чинить нетрезвые разборки в турецком консульстве. Ну и в-третьих, видимо, стоит разобраться с тем мутным красавцем, что так эффектно отметился на жизненном пути наивной блондинке из Воронежа. Что-то говорило мне о слишком подозрительной активности этого типа. Возможно, все та же настырная ревность? Не факт. Но и ней исключено. Как я могу предположить, именно его взгляд мне доводилось ощущать спиной. Именно он пытался заглядывать в наши окна, но был обнаружен бдительным домашним демоном. И он же следил за всей нашей операцией по освобождению похищенной прекрасной белой черкешенки. Не вмешивался, не приставал с помощью, но появился ровно в тот момент, когда Нонна была одна и беззащитна. Об этом тоже не стоило забывать. Предположим, это какой-то представитель белых или чёрных сил, яжмак, колдун, ведьмак, не принципиально. Но какова его цель? Он присматривает за внучкой архангела или наоборот? Присматривается к ней. Что если и то, и другое? Каковы его силы и возможности? Если он легко перемещается по городу и может заглядывать в окна третьего этажа, И, допустим, если дело вдруг дойдет до прямого конфликта сторон, то что я, находясь вне закона, могу ему противопоставить? Но, наверное, самое главное, меня из-под вольтерзали беззаботные слова Нонны Бернер о том, что таинственный незнакомец был прекрасен как никто. Получается, я в этой конкурентной борьбе на подиуме мужской красоты уже даже не котируюсь? Скорее всего, да. Пусть. Чётки же сотона. Но самым обидным было не это, а то, как эти слова прозвучали из её нежных уст, томно, тихо, с предыханием, с предвкушением чувственной игры. И если она хотела меня задеть, то у неё это отличным образом получилось. Я поморщился. Крыса ревность. Процитировав вслух два слова из песни Лепса, целиком даже один куплет упоминать нельзя. Сразу сработает система защиты авторских прав. У нас сейчас с этим строго. Я резко вскочил на ноги, потянулся, сделал пару тройку гимнастических упражнений и посмотрел на старые часы в углу кабинета. Почти 8:00 утра. В принципе, можно собираться. Тем более, что тебе ничего особенного с собой брать и не надо. Напомнил я самому себе, почесал в затылке и переоделся. и еще раз мысленно поставил перед собой порядок задач. Собственно, он был не слишком сложным. Войти в лавку, поговорить о лекарстве для своего призрачного друга с красавицей-брюнеткой, у которой между жемчужными зубками прячется длинное кинжальное лезвие, выйти живым, вернуться домой. Вот и все. Ничего лишнего или сверхзаумного. Всего четыре шага, четыре маленьких шажочка — между жизнью и смертью. Потому что если я оттуда не выйду, ни свет, ни тьма не будут лить горячие слёзы или обмениваться грозными нотами протеста. В нашей профессии долго не живут и от старости не умирают, так что чего уж там ныть? Я прошёл коридором, осторожно заглянув на кухню. Там царили Морфей с Бахусом. Ароматы виски и полное взаимопонимание. То есть все трое наших просто спали. Нонно сопела носиком, свернувшись калачиком на кухонном диванчике. Белая невесточка похрапывала сидя на табурете, удобно улёгшись грудью на стол и подложив руки под голову. Мой кот валялся прямо на полу, на спине, раскинув лапы и хвост в разные стороны, словно изображая выброшенную морскую звезду в Анапе, на Черноморском побережье. Мне оставалось лишь поплотней задёрнуть шторы. чтобы утреннее питерское солнце не слишком вмешивалось в их сладкие сны. Пусть отдыхают. Ночь была без сна, а впереди ждет очень сложный день. Август коварен. Температура может прыгать от плюс двадцати пяти едва ли не до нуля. Поэтому, посетив ванную и туалет, я все-таки накинул пиджак поверх тонкой шелковой рубашки. Потом, подумав, положил в левый карман небольшую пригоршню соли, а в правый полпачки нюхательного табаку, ещё из отцовских запасов. Это, разумеется, не оружие ни в каком виде, но иногда способно помочь. Тем паче, что колдовать за пределами дома мне нельзя, а второй раз детские хитрости с подброшенной монеткой или серебряными часами уже не прокатят. Ну, а соль и табак одни из старейших способов отпугнуть нечистую силу. Так что пусть будет Запах карман не тянет. Я вышел на улицу с наслаждением, втягивая ноздрями сладковатый воздух питерского утра. Золотисто-розовое солнышко играло в чистой лазури неба, невольно заставляя жмуриться. Лёгкий ветер с Невы был умопомрачительно свеж, донося отдалённые запахи смолистых сосен, песка и корюшки. Погода буквально располагала к пешей прогулке. На побудительное фырканье белой лошади с барельефа напомнило о соблюдении необходимых правил осторожности. Если ты яжмак вне закона, то всегда найдутся желающие поставить тебе на письменный стол стеклянную банку с твоей заспиртованной головой. А любой спрос гарантированно рождает предложение. В этом смысле с законами общества потребления спорить не приходится. Поэтому лучше не шляться по улицам без охраны. в лице внучки Архангела, а просто воспользоваться услугами такси. На свою голову именно так я и сделал. Наверное, мне стоило бы удивиться, что машина подкатила сразу же, после обещания транспортной компании, что мой заказ принят. Неулыбчивый водила со сросшимися бровями в толстом шерстяном свитере распахнул мне заднюю дверцу. Чем мне также стоило хоть на секундочку озаботиться, не дверцей же, естественно, как и не тем, что... что мне её вежливо открыли. Ты попал, я жмак. Простите? Что? Он злорадно улыбнулся мне в зеркало заднего вида, из-под чёрных губ выползли здоровенные волчьи клыки. Оборотень. Уф. На мгновение мне даже стало легче на сердце. Не маньяк, не убийца, не таксист-скотоложец. Даже не чикатило какой-нибудь, а всего лишь оборотень. Нечеловеческая сила, дикий нрав, полное отсутствие страха, примитивные инстинкты, врожденная ненависть к человеку. А если бы ко всему этому добавлялся еще и трезвый ум, то от подобной твари не было бы спасения. К счастью, именно умом они и не отличаются. То есть отличаются, конечно, но в худшую сторону. Доверчивы буквально, как малые дети – Так что если вам не очень нравится, когда вас едят живьём, разрывая на куски немытыми потными лапами с чёрным ободком грязи под когтями, то забудьте о том, что врать нехорошо. Иногда это очень даже помогает. Судите сами. Я сожру твоё сердце и печень, пока они тёплые. Так же тепло продолжил водитель. А ты симпатичный. Как можно нежнее, Улыбнулся я в ответ. Натурал? Что? Не понял он. Так я и думал. Такой мускулинный, брутальный, ты что, несёшь? Съешь меня. Съешь меня всего, ом-нам-нам. Может, ты это, ты не этот, что ли? Догадался? Я приложил палец к губам, чмокнул и дотронулся теми же пальцами до его толстой шеи. Оборотня аж передёрнуло. Вот, сука, Он так крутанул руль, что мы едва не вылетели с моста в Фонтанку. И ведь не предупредил же никто. Ах, зачем сразу так грубо? Я должен привыкнуть. Называй меня ласково, не сука, а хмм, сучка, да? Мне нравится, а тебе, шалун? Короче, меня зашиворот выкинули через поребрик на тротуар, даже не притормозив, и машина унеслась дальше так. Словно я вот-вот должен был броситься за ней в погоню. Если не считать пару синяков, отбитых рёбер и косой ссадины на скуле, так можно сказать, что легко отделался. Хотя, если бы этот гомофоб волосатый не удрал, я бы в 2 минуты сделал его окончательно. Он бы при мне бровь избрил и в балетной пачке прыгал вокруг памятника Екатерине, раздавая маргаритки офигевающим с такого дела офицерам конной полиции. Я бы ему его же колючий свитер в такое место засунул, чтоб скорая по всем больницам возила, но нигде не задерживалась, а так чисто врачам поржать. Я б его, ему. Молодой человек, прошу прощения, если я лезу не в своё дело. Рядом со мной остановилась типичная питерская старушка в длинной вязаной кофте и берете, подмышкой ридикюль, плюс очки на носу. Возможно, Вы просто любите валяться на асфальте, истекая кровью. Врачи называют это мазохизмом, и не секрет, что многие находят в нём своеобразное удовольствие. Но вдруг вы упали непреднамеренно. Я вывалился из такси. Понятно. Ещё раз извините за неприличное вторжение в вашу частную жизнь, но хотелось бы уточнить. Это точно не модный ныне флешмоб или скрытая камера? На предмет выяснения отношения местного народонаселения к случайно выпавшему из машины человеку. Меня выкинули? Какой кошмар! Так вам помочь? Сделайте милость. Примите мои соболезнования. Мир так жесток, поклонилась она, после чего выпрямилась и неожиданно рявкнула командёрским голосом. Эй вы, бездельно разгуливающие юноши! А ну марш сюда, лоботрясы! Разве не видите, что ему нужна помощь? Ну-ка, взяли. Через пару секунд двое крепких ребят лет 18 от радо у мигом поставили меня на ноги. Отрехнули, спросили, нужна ли скорая и удалились, лишь убедившись, что я сам в состоянии о себе позаботиться. Доблестная старушка категорически отказалась от всяких благодарностей, распрощавшись со мной отстранённым кивком головы. Это Питер Чтобы в полной мере понимать всё происходящее, надо родиться здесь как минимум за 3 поколения назад. И ещё лучше до Великой Октябрьской революции. И только тогда ваша кровь будет насыщена крепостью Невского пива, в голове гулять восхитительный туман Ладоги, а сердце сверять ритм по выстрелам пушки из Петропавловской крепости. Ещё моя бабушка, прости Господь её грешную душу, седьмая дочь в большой дворянской семье, ведьма По факту с моего рождения, удивительной доброты и воспитанности человек говорил мне, ещё четырёхлетнему, но уже тогда на вы. Запомните, Ярослав Дмитриевич, настоящий санкт-петербуржец никогда не позволит себе фамильярно обращаться со своей историей. Только Васильевский остров, а никак не Васька. Исключительно Опраксин двор в честь генерала Опраксина. Но не Апрашкин двор. Екатерина Великая, а не Катька. Пётр I, а не Петруша. Не следует повторять пошлости понаехавшего пролетариата. Я всегда следовал её советам, держа подбородок чуть задранным вверх. Зато я частенько получал люлей в школе, но не изменял принципам. А потому навечно влюблён в этот северный город. Четкий же сатана! Кривясь, я с трудом сделал пару шагов, едва вновь не припадая на левое колено. Боль терпимая, все пройдет. Просто как же это не вовремя-то, а? До книжной лавки писателей мне нужно было пройти с полтора квартала, не больше. В иное время это заняло бы не больше десяти минут хорошего прогулочного шага. Увы, в теперешнем состоянии я добрался до места едва ли не за полчаса, как минимум. Четыре раза останавливаясь дышаться. Садины и ушибы ерунда, а вот рёбра неслабо сдавливали выдох и вдох, что, честно говоря, жутко раздражало. Хотя, разумеется, останься я один на один с оборотнем где-нибудь за гаражами или в глухом углу парка, то положение моё было бы ещё более незавидным. Так что чего уж ныть? Надо идти до конца. Паршиво, конечно, Заходить в такое тёмное заведение, ароматизируя свежими царапинами и кровью, но вы, судьба редко играет с нами честно. Я толкнул дверь, поморщившись от резкого укола в локте. Странно. Раньше колено беспокоило больше, а вот теперь и локтевой сгиб правой решил войти в соревнование, кто мне сделает больнее. К моему немалому изумлению, очкастая блондинка с кассы мгновенно бросилась мне навстречу. Что с вами? Я ж мак Мценский. Вы где-то пострадали? Ужасно выглядите. Позвольте, я вас поддержу. Осторожно. И еще шажочек. Я не сразу понял причину такой странной любезности, ведь раньше она только и мечтала меня убить. А потом длинный раздвоенный язык с наслаждением слезнул каплю крови у меня на виске, и все сразу встало на свои места. Теперь я легкая добыча. Подранок. которого не бросит ни один охотник. Если ты хоть раз проявил слабость и позволил себе показать это, нечисть ни за что не оставит попыток добить споткнувшегося. Меня ждут. О, разумеется!» Широко улыбнулась очкастая, показывая мне недавно заточенные зубки. «Нас всех предупредили, что вы придете сюда, но почему-то забыли сказать, что вы точно так же... и вы идите отсюда». «В самом деле, почему?» Я нашел в себе силы ответить на ее улыбку. Она лишь загадочно облизала губы, и, наверное, это было даже слишком уж красноречиво. Никто ей близко не пытался скрывать, что здесь со мной сделают, стоит мне покинуть кабинет их начальницы. Даже если я наберу внизу самых запрещенных и токсичных заклинаний, то статус вне закона — не позволяет мне применить их от слова «вообще». В том смысле, что совершенно не важно, против темных ли сил я ими воспользовался, во имя добра защищаю ли я свою жизнь, поможет ли это другим людям, не важно все. Главное, что если я жмак, находящийся вне закона, применил магию вне своего места обитания, ему по-любому кранты. Поверьте, это куда страшнее, чем наивный Гарри Поттер, которому нельзя колдовать вне Хогвартса, потому что главное, чтобы о волшебниках не узнали маглы, а он типа даже не пытается. Но если мы попадёмся, то маленького волшебника со шрамом, как максимум, ждёт исключение из школы, а меня, как минимум, смерть. Поэтому я спокойно позволил этой кровожадной твари сопровождать меня в отдел букинистической литературы. По крайней мере, мне ясно дали понять, что все неприятности если так можно выразиться, будут ждать меня на выходе, а не на входе и не во время. Ну а там, как говорят в Одессе, где я никогда не был и вряд ли окажусь. Будем посмотреть.